670 год. Константинополь. Воинская школа Людус Апиус. Воинская школа Апия занимала совсем не маленькую площадь примерно гектар. Ученики жили в сарае. По-другому у меня язык не поворачивается назвать это строение. Сарай сделан из дерева и обмазан глиной, хотя крыша черепичная. Спальные места обыкновенные нары в два яруса от пола сантиметров 40. Никаких матрацев не предусмотрено, как собственные подушек. Зато имеется циновка, плетеная из лыка и соломы. На Руси такой материал называют рогожий. Вместо подушки небольшой прямоугольный мешочек. Что в нем такое насыпано, мне неизвестно. Что-то сыпучее, если потрогать руками. Вот и вся постель. Сюда и привел меня раб. «Располагайся», – боркнул раб и удалился. «В помещении никого не было». Оно и понятно, на дворе день, все ученики на занятиях. Я осмотрелся. На большинстве мест циновки расправлены, значит места заняты. А вот на крайних нарах, что на первом ярусе, что на втором, циновки свернуты в рулон. Скорее всего, здесь свободно. Я присел на нижний ярус. Вновь осмотрелся. Окна имелись. Скорее просто оконные проемы для вентиляции и больше ничего. Хотя нет, есть сундуки рядом с нарами. Возможно, это для хранения личных вещей. Я открыл сундук, который стоял рядом со мной. Пуст. Вот сюда и положу свои вещи. У меня сохранилась одежда, в которой меня взяли в плен. Туда же я положил свои 12 медных монет, а то на местной одежде совсем нет карманов. У сундука отсутствовал запор, то есть совсем никаких замков. — Это что, доверие к окружающим? — Вполне возможно. Развернув циновку и подложив подобие подушки под голову, я констатировал, что голове вполне удобно, а вот спать на циновке будет жестковато. Пока я лежал и размышлял о делах своих скорбных, пришел разум. Я буду приходить каждый вечер, чтобы заниматься с тобой. Начнем через два дня. В городе у меня есть кое-какие свои дела. Заниматься будем по 2-3 часа после ужина. Будь готов и осваивайся, произнес капеллан и вышел из сарая. Так хотелось пошутить, что всегда готов, как пионер. Но сделать этого я не успел, раз уже ушел. Через пять минут пришел все тот же раб. Бросил мне какие-то тряпки на топчан. «Переодевайся», — прозвучала то ли команда, то ли просьба. «Какие здесь обнаглевшие рабы!» «Разговаривает грубо». Спорить не стал. Снял свою тунику и трусы. Точнее, сублегакул. Честное слово, язык сломать можно. Все свое убрал в сундук. Стал примерять тряпки, что принес раб. Тот же сублегакул, только кожаный. Сандалии с ремнями и чулками, типа гетры, которые здесь называют коллеги. Дождавшись, когда я переоденусь, раб повел меня в дальний конец поместья. Ну вот и место, где тренируются ученики. Для себя решил, что буду называть это место спортплощадкой. А здесь я увидел любопытную картину. Стоит дядечка, вполне мускулистый. В одной руке держит плеть, одет в тунику. Опоясан поясом, на котором висит меч. Кажется, гладей называется, если ничего не путаю. На ногах сандалии на босу ногу. Понятно почему. Стоит жаркая погода, солнце печет неслабо. На голове соломенная шляпа. Такое впечатление, что он надсмотрщик над дробами, хотя не уверен. На площадке тренируется два десятка бедолаг. Кроме трусов, я так буду выражаться, ибо сублигаку мне определенно не нравится. На этих парнях ничего нет. Даже сандалии отсутствуют. Представляю, как им не сладко на таком-то пекле. Три пары изображают поединки, в руках явно учебные мечи и щиты. Все остальные долбят учебными мечами по столбам. Нет, не просто так стучат, словно палкой, а по какой-то системе. Вверх, низ, укол и так далее. Раб подошел к суровому мужику и что-то начал говорить ему на ухо. После этого поклонился мужику с плеткой и ушел. А мужик развернулся, с минуту меня внимательно рассматривал, потом махнул рукой с плетью. Вроде сигнал подал, чтобы я подошел. Ладно, мы не гордые, подойдем. — Новичок, пока ты не достоин носить имя, я буду называть тебя дикарь. Тем более таковым ты и являешься. — Бери учебный меч, они в корзинах, и вставай к свободному столбу, я покажу тебе комплекс ударов. — Будешь тренироваться, пока я не скажу «хватит», — распорядился мужик, не соизволив назвать мне свое имя. — Хрен с тобой, золотая рыбка, придешь в голодный год за червями. — Пока буду называть его просто «перец», видишь, какой важный. Я прошел к корзине с учебными мечами, достал один. «Ни хрена себе! Чего он такой тяжелый?» Сделал он явно из дерева. Что за деревяха такая тяжелая?» «Нет, я не уронил меч. Руки-то у меня непростые. Ну, почти что золотые, если судить по цене операции». Направился к столбу и встал возле свободного места. Парни, что тренируются, на меня мельком глянули и продолжили настойчиво избивать деревянный стоп. Мужик с плетью подходил к тем парням, что дрались друг с другом при помощи щитов и мечей. «Буду называть его пока инструктором». Инструктор поправлял учеников, указывал на ошибки. Закончив давать подсказки, инструктор направился ко мне. «Я аргал. Обучаю здесь безруких болванов, которые по недоразумению считают себя воинами. У тебя комплекс обучения номер три. Бери второй меч». — Будешь работать обеими руками, — распорядился Аргал, не зайдя до того, что назвал свое имя. Я сбегал за вторым мечом. Аргал показал мне правильные движения, обозвал столб болваном и велел приступать к тренировке. — Столб болван, и меня назвали болваном. — Этот перец считает, что мой интеллект равен столбу? — Вот козел, причем безрогий. Но приказы не обсуждают, их выполняют произнес я для себя и начал наносить удары по болвану по схеме, которую показал Аргал. Выполнять упражнение я начал вполне бодренько. Раз, два, три, четыре, левой, правой. В это время солнце настойчиво напекает голову, как бы солнечный удар не отхватить. Но продолжаю долбить по столбу. Вот заливает глаза. Я его не вытираю, а прикрыв глаза, работаю вслепую. Надо сказать, что мимо столба не бью. Даже не знаю, сколько времени прошло, может час, а может больше. Наконец, послышалась команда «Хватит!». Я даже услышал, как облегченно вздохнули все ученики. А они же стучали палками по столбам гораздо дольше меня. Два раба принесли четыре ведра с водой. Нам разрешили умыться. «Умывайтесь и двигайтесь на обед, хотя вы его не заслужили!» Грозно прорычал Аргал. Инструктор ушел, а мы выстроились возле ведер с водой. Рабы поливали из ковшика. Ко мне подошел один парень, чуть старше меня. «Я Денис, афинянин. В этой школе уже месяц. Будем знакомы?» Денис протянул мне руку. Я ответил. Денис прихватил меня за предплечье. Я повторил его жест. «Видимо, так здесь здороваются. Я Миха». — Из предкавказья, а точнее из степи, — ответил я, специально опустив букву «р». — Тем более так меня часто называли в прошлой жизни. Мне привычно. — А вар, что ли? — удивился Денис. — Что-то вроде этого. Скорее болгарин, хотя разницы никакой, если бы даже был настоящим румыном, — добавил я. Моего юмора офинянин не оценил. — Оно и понятно. Он же не знает, кто такой Филипп Киркоров. — Я удивлен. «Не знал, что у нас могут обучать кочевников. Среди гладиаторов такие есть, но здесь совсем другое дело. В этой школе ученики свободные, граждане. Какому бою тебя будут учить?» Аргал сказал, что какой-то комплекс номер три. «Больше пока ничего не знаю», — ответил я на вопрос Дениса. «Странно. В третий комплекс входит обучение верховой езде и все, что с этим связано». «Разве кочевника надо учить, как обращаться с лошадью?» – удивился офинянин. «Иногда бывает, что уроки, выученные в детстве, следует повторить», – подумав, ответил я. «В другой жизни я был кубанским казаком по роду и племени. Об этом мне всегда напоминала бабушка. Хоть и жили в Темрюке, но где узнать лошадей, место имелось. Плох тот казак, который не сможет оседлать лошадь. Осталось добиться, чтобы преуспеть в деле джигитовки и стрельбе из лука на полном скаку. К нам подошли еще четверо учеников. Трое были греками, один славянин и один франк. Видимо, они дружили с Денисом. Подошедшие назвали свои имена и поприветствовали рукопожатием меня. — Надеюсь, Денис, Стефан, Орест, Зоран и Дурже станут моими друзьями. Не скажу, что с остальными учениками отношения не заладились. Скорее, они просто игнорировали кочевника, но злобы не проявляли. После обеда плановая тренировка продолжилась. Теперь мы таскали бревно на плечах, бегая по кругу спортплощадки. На десятом круге я решил, что точно умру, а на пятнадцатом подумал, что умер. Однако удалось продержаться до ужина. Если бы не вакцина, которую мне вкатили в кровь в храме я бы не смог подняться на следующий день. Тем не менее, утром меня посещала единственная мысль. Лучше бы я сдох вчера. Все тело болело, за исключением рук. Следующие три недели превратились в несколько кругов ада. В прошлой жизни я отслужил в десантных войсках. Кроме этого, активно занимался рукопашным боем. Но даже на чуть-чуть не мог представить, Насколько тяжелы тренировки здесь, в этом мире. Мне казалось, что я умираю ежедневно. К вечеру я труп. Однако через три недели втянулся и стало легче. По вечерам Эразм давал мне знания по наукам и языкам разных народов. Не знаю, что они мне воткнули в голову, но теорию я усваивал практически моментально, что посчитал наиболее важным. Капеллан не рассказал, как устроена пищевая цепочка в аварском Каганате. Наверху сидит большой Каган. Его жену называют Катун, а вся остальная сила разбита на орды. В каждой орде свой хан. Его называют Тудун. Он правит определенной территорией. Дань собирают Тарханы, так называемая приближенная знать. Ниже Тарханов стоят вожди племен и родов. В нужное время Каган собирает ханов, и они начинают войну с соседями. Рассказал и Иразм и о том, кто хан в Орде, в которой я живу, что я наследник, так как у Чорпан-хана нет других сыновей. Ну что же, новость приятная. Есть с чего начинать. Как говорится, не с пустого места. Обучение по верховой езде и стрельбе из лука тоже двигались с высочайшим успехом. Видимо, тело синхронизировало мое сознание и мышечную память. Через месяц я мог попасть на полном скаку на коне в чайное блюдце с 50 шагов. В бою на мечах у меня лучше всего получалось орудовать двумя клинками, хотя воевать в строю тоже учили. Я узнал, как воевать с тяжелым щитом Скутумом, со средним щитом Клипиусом. Освоил копье. Даже не заметил, как пролетели три месяца. Парни, с которыми подружился, все попали в школу по разным причинам. Денис хочет попытать удачу и заработать хороший куш в золотых монетах. Родни в Афинах у Дениса не осталось, вот и подался в Византию. От него я узнал расклад боев на арене. Школы гладиаторов зарабатывают золото в основном для своих хозяев. Там все бойцы-рабы. Даже свободный гражданин может продать себя, например, на год и стать рабом-гладиатором. Такие случаи достаточно часто происходят. Хозяева школ платят за покупку от 30 до 50 солидов, в зависимости от подготовки бойца, рассказывал Денис. Солид – это золотая монета? Спросил я, чтобы уточнить. Да. На один солид можно купить 360 литров зерна. Сам понимаешь, что для бедной семьи можно выбраться из нищего образа жизни. Кроме этого, свободный гражданин может сам заявиться на бой. Тогда выигрыш совсем другой. Правда, для начала лучше пройти подготовку, что, в принципе, я и делаю. За месяц боев окуплю все затраты. Риск, конечно, есть, но он оправдан, — объяснил офинянин Денис. За эти дни Денис стал для меня чем-то вроде справочного бюро. Объяснял о порядках и прочих правилах жизни в империи. — Ну а ты как попал к нам? — спросил Франк Дурже. — В плен взяли, на границе, — коротко ответил я. — Странно, что не продали в рабство, — удивился Дурже. Сам Дурже пошел в школу, чтобы заработать хороший куш на арене и погасить долги семьи. — Вполне возможно, что кто-то захочет заработать на тебе, Миха. Сделают ставки и снимут жирный кусок пирога. Другой причины нет, — подключился к беседе серп Зоран. Зоран решился участвовать в боях на арене, чтобы выкупить поместье родителей из залога. При этом его родители об этом не знают. Македонцы Стефан и Орест пошли в школу, чтобы получить опыт. О выступлении на арене толком не думали. Наниматься в легион не хотелось, вот и решили попробовать свои силы здесь. Остальные ученики все из более-менее обеспеченных семей или родов. Проходят подготовку перед службой в легионе, хотят делать военную карьеру. После школы есть шанс сразу получить должность младшего командира. — То есть на арене существуют ставки, а я сам могу поставить на себя? — спросил я. — Если на проигрыш, то нет. Даже на выигрыш могут не принять ставку. Таковы правила. Их не обойдешь. — с сожалением произнес Дурже. — Разве у вас нет знакомых, кому можно довериться? — удивился я. — Мои приятели дружно переглянулись. «Видимо, им такое в голову не приходило». «Мы не местные, все приезжие. Большой риск доверять чужим людям. Даже не знаю, что сказать», — с сожалением произнес Зоран. «У меня тоже здесь никого не было, по понятной причине». Однако, немного подумав, я решил обратиться к капеллану, когда он вечером пришел, чтобы проводить занятия со мной. «Разм». — Могу я обратиться к тебе с одним щекотливым вопросом? — решился я спросить у жреца. — Спрашивай. — Если знаю, то отвечу, — ответил капеллан. Я объяснил ему проставки на арене. Капеллан немного подумал, что-то гоняя в своей голове. — У меня самого денег нет. Только та сумма, что выдали на твои расходы. Этими деньгами я рисковать не стану. Даже не надейся. — ответил Эразм. — А если мы тебе соберем деньги на ставке, тогда согласишься? — Десятина выигрыша моя. Тогда соглашусь поставить на вас, — ответил капилан. Много. — Слышал поговорку, что жадность ведет к нищете? — спросил я. — Пять. — На меньшее не соглашусь, — выставил новые условия Эразм. Я кивнул головой. Вопрос был решен о чем я сообщил своим новым приятелям. Парни посчитали средства, что у них имелись в наличии. Настроение сразу упало. «Можем занять у ростовщика на короткий срок, но перед самым боем», — предложил Дурже. На том пока и остановились. Решили дождаться решения от начальника школы, когда их выставят на бой. И такой день наступил.